Эпилог. Прошел год. Выходной, субботний вечер. Всё большое семейство собралось в нашем Стимурум доме. Повод? А разве нужен повод для семейных посиделок? Вот и я так думаю. Тем более рада видеть всех. Из кабинета на повышенных тонах доносятся голоса двух отцов, двух дедов, двух больших акул бизнеса. Между ними разгорелся нешуточный спор. И как вы думаете, из-за чего? А тут все просто. Схлестнулись на почве одного общего увлечения, хобби, а именно рыбалка стала камнем преткновения, которое оба пристрастились с особым рвением, хотя до этого ничего подобного не наблюдалось. Нет, на эту точно не возьмет. С особым упрямством пытался донести до Артура Эдуардовича свое мнение Иван Викторович, а я говорю возьмет. Стоял на своем отец Тимура и мой свекр. Спорим! Подскочил с кресла Иван Викторович, опрокидывая кресло на пол. Спорим! Согласился Артур Эдуардович. Две женщины, две бабушки и мамы время от времени качали головой, заглядывая в открытые двери кабинета, которые готовили праздничный стол. Как думаешь, чем закончится их спор? Спросила у мужа, качаясь в кресле качалки. Договорятся! Хмыкнул Тимур, укачивая на руках полугодовалую дочку Юлю. названную в честь моей матери. Сомневаюсь, выскользало свое мнение, прикрыв глаза. А я уверен. Правда, моя принцесса? Склонился над дочерью Тимур. Ао! А гукнула Юля, соглашаясь с отцом. Вот видишь, устами младенца. Рассмеялся Тимур, который все свободное время проводил со мной и детьми. Знаешь, я тут подумал. О чем? Приоткрыла глаза. Кого выбрать на роль крестных наших детей? Снова принялся укачивать дочь, что усердно тёрла глазки. Кир, само собой. Может, Руса возьмем? Подняла голову, усматряя на мужа. Да, этот будет очень рад, хохотнул Тимур. Точно? Кивнул головой. Он безумо от нашей принцессы. Снова заговорил, но уже тише, так как Юля сладко засопела. Янка обратилась крестные Картуру, напомнила о просьбе сестры. И Юльку, жену Кира, воскликнула я. Как скажешь, дорогая, хмыкнул муж. Только тише, наша закровищка уснула, добавил шепотом. Пойдем, уложим ее в кроватку. Тоже шепотом отозвалась. По пути, выглядывая в окно, заметила Яну с Артуром на качелях. Девушка читала книжку, а сын, положив голову ей на колени, сладко спал. Хмыкнула, поражаясь, как эти двое подружились, практически сразу. Одним словом, не разлей вода. Уложив дочку в кроватку, еще некоторое время в обнимку с Темурам стояли и любовались нашим сокровищем. Но стоило спуститься вниз, как снова попали в неутихающий спор двух мужчин. Завтра проверим, фыркнул мой отец, и увидишь, что я прав, раздался громкий голос отца Темура. Ты проспоришь, уверенно заявил первый. Мы переглянулись и рассмеялись. Было забавно наблюдать за ними и слушать их перепалки. А когда-то, совсем недавно, эти двое первое время присматривались друг к другу, желая изучить противника и конкурента, прощупать со всех сторон. Соперничество за внимание внука – это вам не шутки. Каждый доказывал и показывал, что он круче. В итоге эти два совершенно разных человека сошлись на одном увлечении, беря с собой внука, чтобы так сказать поровну. Но в свободное время, оставаясь один на один, доказывали друг другу свое мнение. Люблю тебя, прижалась к мужу и заглянула в его глаза, в которых плескалось безграничное счастье. Моя любимая девочка, отозвался Тимур и приник к губам, даря крышосносный поцелуй. Опять целуются. Одновременно оба довольно воскликнули двое отцов. Конец. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Екатерина Ефимова.